Глава двадцать вторая. Наутро Сережа шел по большому каменному мосту к храму Христа Спасителя. Золотая громада купола отражалась в Москва-реке, и весь храм торжественный, светлый, с башнями звонниц по углам, словно плыл над Москвой, светясь и сияя в лучах встающего солнца. Его величие поражало еще издали, но когда Сережа приблизился к возносящимся ввысь белым раморным стенам, когда сияющий купол закрыл небо, он почувствовал вдруг, как кружится здесь голова и тяжелеют ноги. Кучки, таких же приезжих, как и он, бродят возле стен, разглядывая мастерски сотворенные каменные скульптуры. В них память о России, не раз собиравшей свои ратные силы, Дмитрий Донской, которого благословляет на битву Сергей Радонежский, Александр Невский, освободители Москвы, князь Пожарский и гражданин Минин. Со всех четырех сторон храма бронзовое литье могучих дверей. Войдя, Сережа попадает в просторную галерею. На ее стенах – мраморные доски с описанием сражений Отечественной войны с именами погибших. Обходя храм по галерее, Сережа рассматривает трофейные знамена, ключи иноземных городов, картины на исторические темы. Особенно долго стоят люди перед простой и страшной надписью о Бородинской битве. Выбыло из строя нижних чинов 45 Тысяч. Читая о победах и потерях, добирается Сережа до Западной стены, где заканчивают летопись Отечественной войны манифесты о взятии Парижа, о низложении Наполеона, о воцарении мира в Европе. И ему становится ясным, что только такой великий памятник, как этот храм, и может быть достойной памятью павшим сынам от Благодарного Отечества. Этот уголок Москвы Сережа открыл случайно, поднимаясь наугад по изогнутой и горбатой Тверской улице. Ее оживленный шум и сутолока были еще рядом, а он уже стоял в другом мире под густой сенью столетних берез. Стоял перед памятником поэту. Поэт, слегка склонив гордую бронзовую голову, как бы остановился, решая выйти ему к текущей вдоль улицы толпе, к нависшей над площадью каменной громаде. Колокольни страстного монастыря, или, повернув назад, скрыться от этой суеты в живой трепещущей зелени бульвара, в зарослях сирени и акаций, где колыхалась высокая, чуть не в пояс, трава, и даже пели птицы. Остановился, да так и задумался, навек. В конце недели, прожитый в Москве, отец дал Сереже денег. «Вот, красненькое тебе, Сережа. Скоро уж домой отправляться. Купи что-нибудь нужное для себя или для дома полезное». «Спасибо, папа». И ноги сами понесли его к сокровищам Китай-города. Сперва Сережа прошелся вдоль палаток и книжных лавочек, не решаясь выбрать что-либо сразу. Дойдя до Ильинских ворот, он вышел на бульвар, где тоже продавали книги, лубки, ярко размалеванные литографии. По бульвару шел за монахом, не оставая ни на шаг, молодой торговец разбойного вида, и на ходу приставал к нему. «Постой, святой отец, я тебе трех мушкетеров дюма продам. Могу и двух, не желаешь?» тогда хоть одного возьми, ваше преподобие!» — кричал он след монаху, который, подхватив рясу, побежал от него и скрылся за чугунной часовней-памятником. Поэт Некрасов, полное собрание! — выкрикивал неподалеку толстый благообразный книжник. «Я, я возьму!» — подскочил Сережа. Радостно раскрыл он увесистый том с вытесненной золотом фамилией поэта. «А где стихи?» листал он его. Страницы чернили плотными строчками какого-то непонятного текста. Лишь громотей выискался, вырвал у него книгу продавец. Это для тех, кто не читая платит. Неужто такие есть? В Москве, слава богу, дураков пока хватает. И если тебе настоящий товар нужен, в палатке иди». Сережа отыскал уже слово о полку Игореве, несколько томиков Пушкина, сборники былин и народных песен, когда на помощь к нему пришел старичок-букинист, который с удовольствием вынимал откуда-то для юного азартного книголюба Лермонтова и Гоголя, Кольцова, Никитина. Скоро десять отцовских рублей превратились в две солидные книжные пачки, накрепко перевязанные бечевкой. На Москворецком мосту Сережа остановился передохнуть, вновь заглядевшись на Кремль с храм Христа Спасителя. «Вы, молодой человек, в Москве недавно, верно я говорю?» Сережа оглянулся и увидел доброжелательного незнакомца средних лет, в очках, просто и скромно одетого. «Верно. А какой губернии будете?» «Рязанской. Значит, эти книги туда поедут. Позвольте полюбопытствовать. Широкие у вас интересы. Но стихов больше. А вот эти экземпляры наша типография выпустила. Я работаю корректором у Сытина. Воскресенский, Владимир Евгеньевич. А вас как?» «Сергей, Есенин. Учусь в Клепиках в церковно-учительской школе. Очень приятно. Куда направляетесь?» в Большой Строчиновский переулок. — Так я помогу вам. Нам по пути до Воловой улицы взялся Воскресенский за одну из книжных стопок. — А кто такой корректор? — Это человек, который находит и исправляет ошибки в типографском наборе, чтобы они в книгу не попали. — Это, конечно, не мясная лавка, — вздохнул Сережа. — А что за лавка? «Купца Крылова. Мой отец там старшим приказчиком, и меня хочет в контору устроить». «Ваш отец Александр Никитич?» — обрадованно воскликнул Воскресенский. «Мы с ним давно знакомы. Из типографии многие в этой лавке покупают». «А что вас-то интересует, Сергей Александрович?» «Вижу, Пушкин вот. Любите вы его?» «А как же? Я здесь и памятник разыскал». «А на памятнике что написано, помните?» «Конечно, помню». И долго буду тем народу я любезен, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что прелестью стихов я был полезен. Это не Пушкин, как не Пушкин? А вот послушайте, что написал он на самом деле. И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век Вославил я свободу и милость к падшим призывал». «И не знаю», — вздохнул Воскресенский, — «найдется ли когда-нибудь корректор, который эту ошибку исправить сможет?» «А вам-то Пушкина все равно надо знать». «Дошли мы, Сергей Александрович, вот она, типография Сытина» крупнейшее в России», — гордо показал он на громадное здание возле угла Пятницкой и Воловой. «Переедете в Москву, еще увидимся с вами». «До свидания, Владимир Евгеньевич, спасибо вам», — благодарно откликнулся Сережа. Книги приятно оттягивали руки, все было прекрасным, и настроение его не смогло испортить даже ворчание отца, конец расстроенного при виде покупок. «Ах, Сережа, Сережа! Знал я, знал ведь, но так и чувствовал!»